По счету живых каждый день по несколько раз. А что самому промежутки кажутся вечностью, так вообще все кажется вечностью. И полчаса, и столетия. Умер, стал частью вечности, вот и терпи, говорит себе в таких случаях Сайрус, и смеется. Он давно убедился на практике, что лучший способ провести вечность – смеяться над собой и всем остальным. Сайрус еще долго стоит на пустынном пляже, где нет никого, ни живых, ни мертвых, кроме тех, кто дремлет, витая над морем, растворившись в соленой небесной голубизне, но они далеко от берега и смотрят сейчас не на Сайруса, а свои и чужие сны. Сайрус сам так несколько раз тоже пробовал, дремать над морем было приятно и вечность, которая у мертвецов вместо времени, во сне очень быстро бежит. Но он всегда подскакивал, как бешеным крабом укушенный, даже года толком не проблаженствовав, потому что хотел настоящих событий, новых знакомств, неразрешимых проблем, праздников, катастроф, интересной работы, да хоть чего-нибудь интересного, так же остро, как обычно хочет курить. «Да, точно, можно же покурить», — вспоминает Сайрус, и достает из кармана сигару, последнюю из запаса.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 а в карманах мои сигары. Если нет, то непременно скажу». «Естественно, есть». Марина достает из кармана сигару и вручает ее Сайрусу. «Я же не просто так погулять вышла, а специально навстречу тебе». «Отличное платье, всегда в нем ходи». Одобрительно кивает Сайрус, раскуривая сигару. Марина торжествующе улыбается, говорит... «У нас такие дела творятся. Я тебя даже вчера призывала. Так хотела срочно все рассказать. Ритуал по всей форме. Ты такое не любишь, я знаю. У меня просто нервы не выдержали. Пожалуйста, извини. Хотя, собственно, чего извиняться, если все равно не подействовало? Где ты так хорошо спрятался, что до тебя не донесся призыв?» «Как где? Пьяный в канаве валялся. Где мне еще быть? Пьяный? В канаве? Ты? Спасибо, моя дорогая!» — хохочет Сайрус. — Всегда знал, что ты веришь в меня. — А, то есть все-таки не валялся, — вздыхает Марина. — Жалко, а я-то уже обрадовалась, что сбылись твои мечты. — Ай, не беда, когда-нибудь еще поваляюсь, — оптимистически говорит Сайрус. — Курить уже научился, значит, однажды научусь напиваться. Мое от меня не уйдет, а призыв твой, кстати, нормально сработал, не переживай, я тебя услышал. — Удивился, с чего бы? «Что такое у нас случилось, что тебе понадобилось аж проводить ритуал?» «Но поленился идти. Решил, что потом узнаю. Очень уж хорошо гулял. Шаги иногда получались прямо как настоящие. Так что стряслось-то?» «Новая девчонка с другой стороны появилась. Не вчера, а сразу после того, как ты гулять ушел. Мальчишка из нашего бара ее где-то в центре встретил, смекнул, что к чему, и привел ко мне». Быстро все получилось, она даже таять не начала, только ладони чуть-чуть прозрачные, если смотреть на свет. Хорошая девочка. Погляди, пока она пьет вино, рыдает, никому не верит, объяснений не слушает и просится домой, чтобы ее положение совершенно нормально, но передать не могу, как я рада, что с ней нянчатся Луиза и Хорхе, а не я. Зато Зоя ее с нами очень довольна, значит, они действительно хороши.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 А потом всю эту недвижимость в поте лица околдовывать. Представляешь, сколько работы мне предстоит. — Научил бы меня, — говорит Марина. Я бы тебе помогала, а еще лучше сразу нескольких старших жрецов. — Я думал об этом, — кивает Сайрус. — Припахать старших жрецов — дело хорошее. Зачем вы еще нужны? Но никак не могу решить, что мне больше лень самому все делать или кого-то учить. А может, ну и к черту эти новые дома для маркизов.